Глава первая О том, что Генка три дня подряд не ходил на занятия по английскому языку, отец узнал случайно, перед самым отъездом. Сгоряча он закатил сыну такую затрещину, что у того даже зачесалось в носу. Генка отскочил в угол, прижался спиной к стене и приготовился крикнуть, что пусть хоть убьют, а толку все равно не будет, потому что... Но отец слушать не стал. Рванул с вешалки дождевик вскинул на плечо рюкзак и шагнул за дверь, сказав на прощание «Не перейдешь шестой, шкуру спущу». Мать посмотрела на Генку долгим взглядом, вздохнула и пошла провожать отца. Хлопнула дверь. Генк стер со щеки слезу, пнул табуретку и, сев на подоконник, стал грызть ногти в взлом раздумья. За шкуру он не боялся. Отец вернется только в октябре, «А тогда уже будет поздно шуметь, если Генка и останется на второй год». А в том, что он останется, Генка был уверен. К этой мысли он привык и мучило его другое. Надо было каждое утро таскаться в школу, где худая и раздражительная англичанка Вера Генриховна пыталась вдолбить в голову Генке и еще нескольким неудачникам то, что они не смогли выучить за весь учебный год. Генка передернул плечами. Он вспомнил гулки и ступени пустых школьных лестниц, перевернутые парты у стен, тяжелые шаги маляров, таскавших стремянки по забрызганным известковыми звездами коридорам, и пыльные окна класса. Класс казался теперь очень большим, потому что в нем осталось только четыре парты, а остальные вынесли ремонтировать. Генка сидел там, на крайней парте, у стены, и тоскливо слушал, как Вера Генриховна с расстановкой произносит. «Пора понять». «Да решающий контрольный осталось не больше трех недель для большей убедительности она слегка нажимала на р пора решающий контрольный трех потом она поворачивалась к треснувшей порыжевшей доске и брала мел из-под мел усыпался белый порошок на доске появлялись английские слова Те слова, которые читались вовсе не так, как были написаны, и которые нельзя выговорить, не вывихнув язык. Генка разглядывал седоватый узел волос на затылке англичанки, уныло грыз ручку, и постепенно в него заползала тоска и безнадежность. Так проходили два часа. Они все-таки кончались, несмотря на свою бесконечность, и Генка выходила на улицу, где в тополях и кленах посвистывал ветер августа, и в листьях плясало солнце. Но день был испорчен, потому что до вечера сидело в Генке это чувство безнадежности, едкое, как запах сырой звездки в пустых коридорах. А ветер шумел и сейчас, качал в полисаднике ветки сирени. Но Генка не радовался ветру. Он сидел, злился на весь белый свет. Злость бывает разная. Иногда рассердишься, и будто сил прибавится, а иногда наоборот. Приходит злость беспомощная, такая, что даже кулаки сжать как следует не хватает силенок. Только сидишь и смотришь на все кругом, из-под насупленных бровей. И хорошо еще, если есть что насупить, а если вместо бровей чуть заметные полоски редких рыжеватых волосков. Генка с отвращением глянул в зеркало на дверце облезлого гардероба. Но лица не увидел. В отраженном солнечном окне рисовался только темный Генкин силуэт, зябко сведенные плечи, круглые, чуть оттопыренные уши, торчащие вверх сосульки волос. Впрочем, Генка и без зеркала отлично помнил свое лицо. Скуластые, толстогубые, с широко посаженными глазами, со вздернутым носом и поиском желтых веснушек, протянувшимся через переносицу. Самый подходящий портрет для второгодника, подумал он даже со злорадством. Его злило все шуршание ветра, хлопанье форточки, дребезжащая музыка приемника. Генка прыгнул на пол, со звоном закрыл форточку, рванул штепсель. С кухни доносилось звяканье тарелок и погромыхивание кастрюль. Бабушка мыла посуду. Генка приоткрыл дверь и просунул голову. «Чем каждой тарелкой греметь, взяла б, да лучше все сразу, оппал. «Уехал отец-то», — печально сказала бабушка. «Оставила Ирода на погибель нашу. Не будет сладу». «Не будет», — мрачно согласился Генка. Вернулся в комнату и снова залез на подоконник. Прям в ботинках на чисто вымытый подоконник. Опять заявила беспокойная мысль. Что делать, что делать? Нет, ну, в самом деле, что же делать? Вот были бы такие таблетки, чтобы принять их и сразу уснуть на три недели. Лишь бы не ходить в пустой, пахнущий звездкой класс, не слышать унылое поскрипывание мела, спать и ничего не чувствовать. Даже не жалко августа и ветров, лишь бы кончилось все скорее. Ну и пусть он будет второгодник. Второгодники разве не люди? Мать, когда узнает, схватит, конечно, Генку за воротник, закричит и начнет колотить его сухим кулачком по спине. Это не страшно. Хуже, если она не станет колотить, а просто опустит руки и заплачет. Слезы у нее крупные и медленные. Они стекают по тонким морщинкам на щеках, падают с худого подбородка и застревают в зеленых ворсинках потертой шерстяной кофточки. Генг не может смотреть на это. А бабушка обязательно будет стоять рядом и тихо говорить. «Ведь учил отец-то его, нехристякаянную. Старайся ты, будь человеком. Не хочет лодырь бессовестный». «Не хочет». «Да он просто не может. Ну, нет способностей. Вот на музыканта, например, ни одного человека не станут учить, если у него нет совсем таланта. А если нет никакого таланта, чтобы учить английский язык? Будь человеком. А разве обязательно знать английский, чтобы стать человеком? Будь. А почему будь? А сейчас он разве не человек?» Вдруг знакомый звук перебил невеселые Генкины мысли. Словно неподалеку сыпали на сухие доски горох. Но, конечно, никакого гороха не было. Это мчался куда-то восьмилетний малыш Илька. Щелкали по асфальту его сандалии. Генка усмехнулся. Вспомнил, как недавно Илькина мать вертела в руках сандалию с протертой насквозь подошвой и сокрушалась. «Хоть верьте, хоть нет. За лето уже третья пара. Просто горят у него на ногах». Рядом стояли соседки и сочувственно качали головами. Горят. Ильк тоже стоял рядом, поджав босую ногу. Он поглядывал на дыру в подошве и безнадежным голосом спрашивал. «Ну можно? Буду босиком бегать. Ну можно, мам?» «Еще чего. Я вот покажу тебе босиком. Пропоришь ногу, да получишь столбняк. Чтобы прививку сделать тебя ведь арканом не затащишь». Илькина мать была врачом детской поликлиники и разбиралась в таких вещах, как столбняк. Сейчас Илька, судя по звонкому щелканью, бегал в новых, четвертых по счету сандалиях. Хватит ли до осени? Кто знает. Не зря у Ильки такое прозвище — Гонец. Если надо что-то передать, куда-то сбегать, Илька мигом. Только попросите, он готов куда угодно, хоть за пять кварталов, хоть за десять. Потому что это же здорово лететь по улицам быстрее всех, и так, чтобы ветер навстречу. Генг сразу представил Мчится гонец, мелькают коричневые ноги, как спицы в колесе старой бабушкиной прялки. Короткий Илькин чупчик торчком встает над лбом от встречного ветра, и расстегнутая рубашка распашонка трепещет за спиной, будто маленький плащ. Если щелкают Илькины подошвы, значит, что-то случилось. Значит, есть какая-то новость. И вот все ближе... Та-та-та-та-та-та-та-та. Истошно завопили у соседней подворотни перепуганные куры. Илька с размаху остановился у палисадника. Встал на цыпочки, навалился голым животом на острые реки. Головой раздвинул ветки. «Ген!» — тяжело дыша сказал он. Длинные ресницы вздрагивали над его темными встревоженными глазами. «Ну?» «Гена! Он опять поднялся! Белый!»